Глава 53. Дарнет, за месяц вдали от и р и а н ы я понял одно. Жизнь так коротка, и пока наша любовь взаимна, не стоит проверять её на прочность. И не стоит задумываться о том, м а г и и й ли она нам дана, или нашими искренними чувствами. Самое гадкое может произойти в самый неожиданный момент. Даже от смерти никто из нас не застрахован. несмотря на то, что мы оба так м о л о д ы Поэтому я решил отвлечься от дурных мыслей, а также расслабиться и создать отличное настроение не только себе, но и возлюбленной. Я поставил свою работу и расследование на паузу, позволив себе хотя бы на один вечер не думать об антимагах, которые мечтали уничтожить все волшебство на планете. Я застолбил самую романтическую беседку, зная, что е е давным-давно облюбовали парочки академии, и решил подготовиться. При помощи магии утеплил е е в воздухе подвесил магически е зажжённые свечки, а на полу побросал подушки, чтобы было удобно и тепло сидеть. Также я предусмотрел вино и вкусную еду, которую так сильно любила моя девушка. Я как раз уложился к 8. Рьяна, будучи чересчур пунктуальной, не заставила себя долго ждать, придя за десять минут до свидания. «Вау, ты не перестаёшь меня удивлять», — улыбнулась красавица, и я, не сдержав улыбки, в ответ прижал её к себе и страстно поцеловал. Мы сели в беседку, наслаждаясь магическим теплом и обществом друг друга. Я заговорил первым. «Ну как всё прошло? Слышу, вы пришли вторыми?» «Отличный результат!» «Да, но знаешь, Даниэль вообще не умеет работать в команде». р ь а н а нервно отбросила волосы назад. «Он вечно хотел обратиться в дракона, но, к счастью, мы попали на антимагическую полосу, где я даже связи с мистером Муром не чувствовала». Вздохнула она. «Да, МНМБ протестировали новейшую разработку на основе нашего антимага. Вот его дар самый особенный. Я достал бокалы и поинтересовался. Будешь?» «Знаешь, я немного бы расслабилась», — кивнула Ириана. Кстати, после полосы с отсутствием магии Даниэль стал совершенно другой, по-другому воспринимал мир и не так рвался к победе. «А вот эти слова насторожили меня». То есть, ну, он выпил зелье, чтоб не оборачиваться, и окончательно притих. «Такое ощущение, что ему доставляло удовольствие быть совсем без магии», — выдохнула она. «Это очень странно». Согласился с девушкой я, а затем мысленно добавил парня в круг подозреваемых. Основных подозреваемых на то, что именно он слил нас антимагической группировке. А затем напомнил себе, что парень, который просто ухлёстывает за моей девушкой, не обязательно вселенское зло. «Не хмурься», — усмехнулась Риана. «Тебе не идёт. Мистер Мур тоже ему особо не доверяет, именно поэтому отправился проследить за ним». «Вернётся? Узнаем, что». «Лучше расскажи, как прошёл твой день». Я протянул бокал с вином, который чуть не разлил из-за мыслей о Даниэле. «Ничего особенного. Смотрел отчёты с камер, пытаясь вычислить, кто выскальзывал из академии за неделю до нашей вылазки». «И как успехи?» «Ну, вообще, я бы хотел говорить не о работе, а устроить самое настоящее свидание, которого нас давно не было». Или ты просто не хочешь говорить, что Даниэль в этом списке?» Перебила меня Рьяна, сделав глоток. «Что ж, моя проницательная напарница, как всегда, попала в точку. И что нам делать с этим знанием? Прижать ненавистного обоим дракона к стенке?»